из старых ватников, из отцовского суконного пиджака. В общем, собака знает, почему вся эта заваль, раскисшая и вонючая, называется валенками. Он повертел в руках один чувяк, повертел другой. И пришел в ужас. Ничего не сделать за ночь. Нечего даже и приниматься. «А это чего сидит?» Заорал Михаил, наткнувшись глазами на Лиску, которая все еще с той самой поры, как он вошел в избу, сидела на прилавке у печи, облокотившись одной рукой под печек и в пальтухе. «Может, не домой пришла? В гости?» «На собрании была», — ответила за Лиску мать. «На собрании? В клубе? Вот-вот. Тебя там только не хватало, а еще, говорят, обудки нет. С чего же у вас обудка будет, коль вас в каждую дыру тянет? Ну что?» Ледадно усмехнулся Михаил. Посмотрела, как на председателя Ирешку наводят вот так. Не копай другим яму. Это Анфис Петровна яму копала. Кому? Бессовестный. Анфисиушка, ради имскты нашей желанной, давно ли ещё о празднике причитали, а тут воды в рот набрали. Лиза всхлипнула. Мать, вздохнув, сказала: "Да уж, Он ещё помогал людям. Куска лишнего не съел. Я помню, раз на пожню пришла, как раз мы разобрались с едой. Ну, Гронька и говорит: "Давай к председательше угостина с своими колпаками". А председательша достала колпки. Никто не позарился, тот же мох до да древесины. Кто-то оно заговорила опять даля с слезами лиска. А могла б на муке замешать, а тут «Увидели этого Першина, в рот готова ему смотреть, а Анфисы Петровны кобытья нету». «Першин тут ни при чем», — отрезан Михаил. «А об Мининой райком, — сказал, — ясно. И никакая она нам не Минина. Кабы ни Анфисы Петровны, может, и нас-то сейчас на свете не было, вот!» «Я говорю, после райкома у нас не принято говорить, дошло». «Ну и что?» Не унималась Лизка, то райком, а то люди. Райком сказал, и вы б сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все бедно напасть пережили. Михаил с ехидством улыбнулся. Вот ты б и сказала, раз такая смелая. И сказала бы. Да я думал, мужики сидят, с ручьев нарочно вызваны. Скажут, не потеряли еще совсем совести. Дура, люди жить хотят. Балон страдалис. За что тут благодарить, не пожрать не будь. Михаил бросил разъярённый взгляд на кучу валяных. Ну и ясно, обрадовались. Новый председатель будет. Чтола, что сказал подрезов? Да от говорит кончать с бабьим царством, пора, гвой, ты у вас подвести черту под войной. Поняла? Он злобно стучал кулаком по своему лбу. Черту под войной, ясно. Ну и что? по-прежнему продолжал твердить своё лиска. Не отвалился б язык, если бы и сказали: "Да пойми ты, чёртова кукла!" зарал в ней себя Михаил. Надоело людям, понимаешь? Сколько она говорила в войну. Вот война кончится, заживём. Вот война кончится, заживём. А как зажили? Где эта жизнь разпрекрасная? Так, может, хоть теперь с новым председателем получше будет. Понятно тебе, о чём люди думают? Ну и что, она не виновата, не она одна, все так думали. Михаил трахнул валенком о пол. Он таки взялся было за материн чувяк, заорал на всю избу. Гасите свет, что еще за моду взяли по ночам с огнем сидеть. Свет погасили. Мать сразу же убралась на печь. А Лиска, раздевшись опять, присела на прилавок и начала давить ему на психику. по-кошачьи, сверляя его из темноты своими зелеными глазищами. Потом пустила в ход слезы. Это уж лежа на печи. Вот, мол, словами не говорю, не придерешься, а все равно при своем осталось, хоть убей, хоть на куски изруби, а буду Анфису Петровну защищать. Над головой, скрипя палатницами, ворочались ребята. Эти всегда просыпаются, когда он начинает окуривать их снизу. А может, лиской права подумал вдруг Михаил. Может, и Нат был спасибо сказать. Эти всятки. Я же для судить по совести. Заслужила? А почему ей спасибо? Резко возразил он себе. А почему ему никто не сказал за войну спасибо? Мало вкалывал. Эт от Конфеис Петровны сказала на праздники крепко сказала да и вообще всегда его отмечала не скупилась на похвалы и тут Михаил вспомнил то, что всё время отдвигал в сторону раз когда Илья не Тёсов подал голос насчёт того, чтобы поблагодарить Анфису Петровну Ему показалось, что Анфиса Петровна кого-то ищет глазами в зале, может, его искала. Ему взывала: "Скажи, Михаил". Но Алиновый окурок прочертил избитую теменью и зашептал в тазу под рукомойником: "Нет, голубушка". Мысленно сказал Михаил и стиснул зубы: "Ошиблась". Я к тому адресу обратилась. весот надо мной до да на двор варой устроила а я при народно в пояс тебе кланяется и отъ отъ эта мысль которая должна была распалить в нём ненависть к конфиси петровне неожиданно сменилась другой прямо противоположной а крепкий же на человек подумал михаил пронфисов Сея червы сидела, как гвоздями прибита, не дрогнула, не охнула. Спать, спать, сказал он себе и круто повернулся на правый бок, к стене. Лиска на печи всё ещё плакала. Ещё раз подумал. Часть вторая. Глава первая. Эхе-хей! Нет ли тут у вас одного пекашинского чувака? Че-че? Нету? А почем ваши утушки и белые шейки? Че? Не продажны? Ну-ну, прикройся, опущай сами скажут. У нас, между прочим, равноправие. Егорша побрел далее. В одной руке веточка ивовая от оводов. а в другой через плечо пиджак. Не тяжелая ноша. А пот лил с него градом и не только от жары. В последние две недели он покачал в себя горючего. Сперва дома, по случаю возвращения с курсов трактористов, потом в родном Заозерье на Встретинах у дяди. Вот тут-то они развернулись». Музыка, две гармонии, и вот Альянка, да дядин трофей со светлыми перламутровыми планками. Закусь баран на столе, а венцо? Какое венцо? Не сучок, не табуретник доморощенный, а коньяк-виноград, злое солнышко. Дядя привез этого добра из Германии целую канистру, и сколько можно было бы еще заправляться? Да Егорша сказал себе «стоп». — Пора в район. Пора насчет работенки, подходящей пошуровать, а то чего доброго и с правами запень встанешь, ведь тракторов-то пока в районе нету. Вот так он и попал из-за праздничного стола на райцентровский воскресник по сплаву. Правда, его никто не неволил. Он мог и день, и два отлеживаться на сеновале у начальника рай топа, старого знакомого под суда. Надо же соображать немножко. Голова-то день и поболит, не отвалится. А когда еще подвернется такой случай, чтобы все районное начальство было в сборе? И Горша, недолго думая, Багор в руки, гармонь за плечо, да в первых рядах на выхтемскую косу, на самый боевой участок лесного фронта. «Проклятие! Божье наказание для пенежан — это выхтемская коса. Всегда на ней лес, какая бы вода в реке ни была. В маловодье понятно, древесина садится на песок, и тут никакими бонами не спасешься, но на ней, на этой косе и в сырое лето не бывает безработицы. В сырое лето вода кругом разольется, мосты наставит в кустах да в низинах, вот и выходит». что на выхтемской косе всегда худо. «Эй!» — закричал опять Егорша, поравнявшись с новой кучкой сплавщиков, на этот раз состоящей почти исключительно из мужиков и подростков. «Есть пекашенские! Нету! Дальше они!» Егорша посмотрел вдаль на крохотных человечков, бродивших посреди реки, и выругался. «Ах, холухи пекашенские! Не могли отвертеться!» «Загнали-таки на Артюгину плеш, от которой еще в войну все, как от чумы, отпихивались, потому что ревматизм тут верный. Негде обогреться и обсушиться, ежели сверху дождь, а в такую же руку, как нынешний, тоже не курорт. Сгоришь, к чертовой матери, шкура клочьями сползет». И поэтому раньше в те годы как делали? Требовали, чтобы кадровых рабочих на Артюгину плеш занаряжали. Неужели Мишка забыл про это? Егорша ещё не меньше полукилометра отшагал по жаре, по скрипучему раскалённому песку, затем бросил пиджак на пружинный кустивника, сполоснул лицо, прополоскал горло и только тогда, сложив руки ковшиком, прокричал на реку: "Мишка, по счастью, услышал сразу. Иду!" И вот уже отделилась от островоз знакомая сутловатая фигура и тяп-тяп по -тяп, песчаной отменил. И были видны белые, сверкающие на солнце ступни. И отсюда, с берега, казалось, человек идет по воде. «Ты как Христос расхаживаешь», — сказал Егорша, и, очень довольный этим неожиданным для самого себя сравнением, рассмеялся. «Христос, мать ее, за ногу!» Михаил, выйдя из воды, с трудом разогнулся. «Что? Опять водяная болезнь?» «Да, замучили чирьи». Они легли в тень под ивняк. От Михаила пахло сырью, прелой одеждой. Кожа на ногах, размытая водой, была белесо-розовая, дряблая. Он болезненно щурился и мигал. Это от солнца, от слепящего зеркала воды, чисто сплавная болезнь. «Дозвольте дожить!» — начал Егор Шишутливо, но в то же время и не без гордости — Тракторист Суханов Ставров вернулся с десятимесячных курсов. Вот моя книжица. Он полез в один карман, полез в другой, и вдруг лицо его сделалось белым, как мука. Неужели я уже одни где выронил? Чего выронил? Права, закричал зверя ей Егорша и быстро-быстро начал разгружать карманы. На песок полетели и посыпались разные вещи. Светлая алюминиевая расческа, химический карандаш, две авторучки. Егорша любил при случае выдать себя за начальника паспорт, комсомольский билет. Вспомнил, я их у дяди оставил. Ну да! Я еще когда показывал, сказал тетке, убери подальше, тут моя жизнь. Чего ты губы в бок? Думаешь, заливаю? Да. терять права, всё равно что голову потерять, так нам говорили на курсах. Егорша! Донёсся издалека женский голос. Вялости и усталости у Егорши как не бывало. Он живо приподнялся на локоть, глянул вниз по реке. Белый платок трепыхался в конце косы под застрюгами. Потом ещё один скинулся. Мне сигналят, сказал Егорша. Розыг кончился. А бо начальство подошло, художественную часть требует. И знаешь, как сюда, на одном плече багор, на другом гармонь. Сам подрязов приказал. Ты говорит: "Суханов, подъём. Перво-наперво мне обеспечить". Цень и всё бросил, а пошёл друга разыскивать. Егорша снова растянулся на песке, подмигнул с намёком. А голосок-то знаю, какой голосок. Да но, но вбивай, Ерёма, кривые гвозди. Годюка. вся секретики. Мы с Дуняркой обхохотались, когда об я там дели. Я это вкатываюсь к ней насчет подкрепления. Вдребезги с одним корешем прогорел, не на что в училище убраться, и вот Дунярк меня этим самым раз по кумпулу, а ты знаешь, говорит, что моя тетка-то учудила, первого пекашинского мужика захороводила. — Как там наши? — спросил Михаил. — Чего? Наши! Ты меня с фарватра не сбивай! сперва предоставь полную отчётность в смысле картошки и дров поджарить